в лесу с детьми. Не хотите для начала попробовать на вкус лесную жвачку? Я познакомился с ней еще в 1984 году, когда был практикантом Швейцарии. Во время поездки по южным районам страны мы посещали лесные хозяйства, которые демонстрировали свои успехи в использовании тяжелой лесозаготовительной техники. Вместе с информационными материалами которые раздавались участниками, мне попала в руки небольшая листовка, в которой описывалась еловая жвачка. Какую цель ставили перед собой организаторы, я и по сей день не знаю, но способ приготовления жвачки действует безотказно и может стать одним из аттракционов во время похода в лес с детьми. Для начала вам, само собой, понадобится ель или сосна. А поскольку эти породы относятся к самым распространенным в европейских лесах, трудностей с поиском подходящего дерева возникнуть не должно. Подходящим считается дерево, дающее смолу. Смола – это кровь дерева, которая вытекает из него вместе месте повреждения коры. Не надо причинять раны дереву только ради получения жвачки. Да вам это и не поможет, потому что необходима особая смола прозрачная, застывшая и по размеру не меньше ногтя на руке. Если все условия выполнены, возьмите этот кусок в рот и согрейте его. По мере разогрева смолы осторожно попробуйте зубами. Можно ли начинать ее жевать? Если вы слишком рано или сильно надавите зубами, смола раскрошится и все придется начинать сначала. Если смола мутно-белая, Она рассыплется во рту, превратившись в очень горький порошок. Но даже если все сделано правильно и смола постепенно становится все более мягкой и пластичной, из нее поначалу выделяются горькие вещества. Их надо сплевывать. Я знаю, что это не вполне прилично, но вы же находитесь в лесу, и за вами никто не наблюдает, кроме вашей семьи и пару птиц. Когда вкус становится приемлемым, Смола превращается в розоватую вязкую жвачку. Она не пристает к зубам и позволяет развлечь ребенка, которому нечем заняться. Но если вы в поисках жвачки остановите свой выбор на еще не застывшей клейкой смоле, то вас ждет разочарование. Она застревает в зубах, и от нее не так-то просто избавиться. Когда вам надоест жевать, Вопрос о том, куда деть жвачку, в лесу не возникает. Просто прилепите ее к первому попавшемуся дереву. Дети в лесу – это очень благодарная публика. Если дать им волю. В первую очередь не мешайте им пачкаться. Нам, взрослым, любая грязь кажется чем-то отталкивающим и противным. В обычных условиях это может быть и правильно. Грязь, представляющая собой отходы цивилизации – масло, краски – Сажа, пыль, экскременты домашних животных вредна для здоровья и должна быть как можно быстрее удалена с одежды и кожи. Но земля и гумус ничем не могут нам навредить. Зеленая слизь, появляющаяся на коре деревьев после дождя, может испачкать одежду, но она тоже не вреднее, чем тина в воде. И все же какой-то внутренний барьер не дает нам вступить в чересчур близкий контакт с природой чему я как-то раз стал свидетелем, проводя экскурсию для группы трудновоспитуемых подростков. Эта публика в белых кроссовках и со смартфонами в руках сначала вообще не хотела заходить в лес. Чтобы не поскользнуться на грязной тропинке, многие подобрали с для опоры. Но, к моему удивлению, они брали их не голыми руками, а использовали для этого бумажные платки. Правда, после двух дней в Хюмеле, хуже трудно было узнать, Я включил в экскурсию некоторые элементы курсов по выживанию. И вскоре эти подростки нас ели друг перед другом личинки жуков-дровосеков. Главное, чтобы на детях была одежда, которую не жалко испачкать. Вот тогда-то и начинается веселье. Как вам нравится идея рисовать рожицы на деревьях? Для этого надо найти подходящий участок коры и налепить на него порцию жидкой грязи, а затем палочкой, словно кисточкой, нарисовать на ней глаза, нос и рот. И уже вскоре половина леса будет украшена веселыми физиономиями, которые продержатся как минимум несколько дней, а возможно и до следующего похода. А лесной телефон? Он действует на малых расстояниях, но имеет большое значение. Во всяком случае для птиц вьющие гнезда высоко в дуплах. Злейшим врагом их птенцов являются белки и куницы. Эти животные взбираются по стволам и выуживают своими острыми когтями на передних лапах беспомощное птичье потомство. Какие средства защиты есть у птиц? Их немного. Но всегда остается возможность смело атаковать агрессора в надежде, что он не выдержит и отступит. Но иногда хищники нападают и на спящих взрослых птиц, которые могли бы улететь, если бы их вовремя предупредили. Такие предупреждения поступают по лесному телефону, который в данном случае состоит из ствола дерева. Древесина отлично проводит звук. Именно поэтому она используется для изготовления музыкальных инструментов. Вот на этом гигантском инструменте белки-якуницы играют свою мелодию смерти, стуча по нему своими коготками. Эти царапающие звуки прекрасно слышны даже на самой верхушке. У птиц появляется несколько секунд, чтобы быстро отреагировать на опасность. Дети могут познакомиться с этим свойством лесного телефона или, точнее говоря, аварийной сигнализации, найдя лежащий ствол дерева. Надо просто приложить ухо к коре с одного конца ствола, а с другого кто-то легонько постучит камешком по дереву, передавая послание. Ребенок должен сказать, сколько ударов он услышал. Еще реалистичнее будет, если вы поскребете по дереву ногтями. Тогда он услышит тот же самый предостерегающий сигнал, что и птицы. Самое приятное во время лесных походов – это паузы и о них никогда нельзя забывать, гуляя с детьми. Во время множества экскурсий со школьниками начальных классов я пришел к убеждению, что надо ориентироваться на обычную продолжительность урока. Если я позволял себе слишком увлечься и не следил за временем, проводя эксперименты и организуя игры, то у малышей быстро пропадало внимание и начиналось нытье. Но стоило только сделать привал и перекусить, как внимание к детям возвращалось. А что вы скажете насчет музыки в лесу? Нет, я имею в виду не пение птиц и не свист ветра в кронах, а настоящую музыку. Вы думаете, она нарушит природную атмосферу? Не спешите с выводами. То, что я предлагаю, имеет самое непосредственное отношение к природе. Начнем с самого простого инструмента. Букового листа. Если сложить Вместе большие пальцы обеих рук, то между ними образуется небольшая щель. Лист зажимается между первыми и вторыми суставами пальцев, считая от ногтя, и натягивается. Ваш первый лесной инструмент готов. Приложив губы к щели между пальцами, сильно подуйте в нее. Возникающий при этом звук напоминает хриплый свист, который может быть весьма громким. Дуя с разной силой, вы можете слегка варьировать высоту и громкость. На этом возможности инструменты исчерпываются. Но такие мелодии весьма часто исполняются летом в лесу охотниками. Буковый лист используется как манок для самцов-косуль во время гона. Издаваемые с его помощью звуки очень похожи на призыв самки, ищущей партнера. Особенно активно реагируют на него молодые самцы, потому что они являются последними в очереди для любовных утех. Взрослые особи уже давно заняли свою территорию и не пускают туда соперников. Услышав этот звук, некоторые молодые самцы решают попытать счастье, забывая при этом об осторожности. Если источником звука был охотник, то раздается выстрел. Вы же имеете прекрасную возможность понаблюдать за животными в непосредственной близности. Чтобы их приманить, надо посылать редкие короткие сигналы, делая между ними паузу продолжительностью в несколько минут. Если косуля не показывается, Можно подудить понастойчивее, чтобы желание возникло даже у нерешительных особей. Если ничего не получается, найдите в интернете более подробную инструкцию. И, как и при игре на любом другом инструменте, надо будет поупражняться. Второй инструмент из этой же категории – садовая лейка. С ее помощью вы можете сыграть дуэт с оленями. Первое условие состоит в том, чтобы в этой местности водились олени. Второе условие: время. Гону оленей начинается в сентябре и длится максимум до середины октября. Олени собирают вокруг себя горем и защищают его от соперников, трубя во все горло. Вот тут-то и вступает в игру наша олейка. Ее корпус представляет собой прекрасный резонатор. Чтобы научиться имитировать рев оленя, лучше всего послушать его живьем. Для этого надо побывать в местах обитания оленей. Там вы хотя бы издали сможете их услышать. А теперь поднесите горлышко шкалейки к губам и подуйте в него, как в трубу, чтобы издать хриплый низкий звук. Даже если настоящий олень вам не ответит, вы, по крайней мере, доставите радость другим посетителям леса и их детям. Соглашусь, что описанные выше инструменты непригодны для исполнения настоящей музыки. Но и здесь природа готова прийти к вам на помощь. Научитесь делать дудочки из ивовых прутьев. Я помню их еще из времен своего детства, когда мы ходили в многодневные походы с семьей наших друзей. Меня восхищало умение изготавливать чудесные игрушки из самых простых вещей. Вот как это делается». Вам понадобится перочинный нож и свежая зеленая ветка ивы толщиной с палец и длиной 10-15 см. На ней не должно быть сучков и неровностей. В средней части аккуратно прорежьте кору по всей окружности ветки до самой древесины. Теперь перейдем к тому концу, в который вы будете дуть. Отступив 1 см от края, сделайте глубокий поперечный надрез, а затем второй под углом к нему. У вас должен получиться косой вырез. Теперь надо целиком стянуть кору с этого края, не повредив ее. Чтобы она легче снялась, надо постучать по ней рукояткой ножа со всех сторон. Не слишком сильно, чтобы кора не растрескалась. Лучше всего делать это поздней весной, когда в дереве больше всего влаги. Но вы можете помочь себе, периодически смачивая кору слюной и продолжая по ней стучать. Когда трубка коры снята, Сделайте на ветке плоский срез сверху, от края до проделанного отверстия. Снова надев кору на ветку, подуйте в щель, образовавшуюся между корой и древесиной. Двигая кору вперед и назад, вы можете менять высоту звука. При некотором навыке можно даже исполнять мелодии. Весь этот процесс настолько завораживает детей, что в походе ни у кого даже не возникает желания заныть или попроситься домой.